Глава 10. Обстановка в лаборатории больше напоминала антикварный магазин, владелец которого решил проявить креатив и открыл свою лавку в зимнем саду. Рядом с шикарным столом на львиных деревянных лапах стояла кадка с фиолетовым фикусом. По земляному полу распустили свои зелёные щупальца вьюны, так что приходилось смотреть под ноги, прежде чем сделать шаг. Одна из стен бывшей оранжерее была заполнена полками из голубого стекла. на которых стояли самые разнообразные и необычные предметы из всех, что мне довелось увидеть в этом мире. Но особое внимание привлекала механическая статуэтка. Хорошенькая девочка в коротком платьице стучала крошечными туфельками, бегая по прозрачной поверхности. Как только я приблизилась, она застыла в нелепой позе, а затем неожиданно ожила и спряталась за цветочный горшок. — Тисси, не бойся, леди тебя не обидят, — хмыкнул Вилариус. Она сильная и большая, пропищала игрушка, чем повергла меня в шок. А где у неё батарейка вставляется? поинтересовалась я. Насколько сильная? проигнорировав мой вопрос, спросил старик. Её аура наполнена красным, послышался ответ малютки. Постойте, так она что, живая? Вы шутите? Это же куколка, стекляшка, и ручки на шарнирах. Эй! Меня опять дружно проигнорировали, что уже начинало порядком раздражать. Такое бывает даже у обычных людей, некоторые оттенки алова, проговорил пожилой мужчина. Да, но очень редко, кивнула фарфоровыми кудряшками прилесница. Ой, ваше величество и вы здесь. Кукла Коня ожидена подбежала к краю полки и, спрыгнув на облезлый комод, спикировала прямиком внутрь открытого ящика. Через пару минут она выбралась оттуда, уже в розовом платье, отделанном кружевом. Ха, а малышка-то не равнодушна к Кайдену. Рад видеть тебя, Тисса. Король протянул руку, помогая статуэтке залезть в его ладонь. Вы постарели, мой король. Что делать? Время не щадит никого. Жаль, что ваша красота увянет. Вы самый красивый король, которого я помню. И много она помнит. Решила я вновь обратить на себя внимание. Ты что, фея? У, никаких манер у этой дамочки, надменно проговорила порфоровая пигалица. Не понимаю, как она может вам нравиться, мой король. Такие яркие эмоции я никогда не видела в вашей ауре. Вы явно к ней не равнодушны. Повисла неловкая пауза. Кайден бросил на меня быстрый взгляд и как только увидел, что я смотрю на него, сразу отвернулся, переводя взор на свою маленькую собеседницу. Всеми симило не стоит отвлекать нас. Милорд здесь по делу, впрочем, как и его спутница, заявил Веларёс. А я что, мешаю? обиженно отозвалась куколка. Кстати, ты прав насчёт алого цвета. Некоторые оттенки встречаются, но в сочетании с другими цветами, и уж тем более не насыщенные, а эта дамочка очень странная. Поверьте мне, очень-очень странная. Вот здорово. Фарфоровая статуэтка ведёт светские беседы и кокетничает с королём, и меня ещё называет странный. Просто великолепно. Может, расскажешь нам, что ты видишь? ласково попросил Кайден. Да, мой король, конечно, елейным голоском ответила Тисса. Красный цвет с плашным потоком, светит так, что практически слепит. Уровень высшего мага не меньше. Я такое помню только у бывшего друга Велариуса. Джейми Сомерса. «Герцога Сомерса», — поспешил поправить ее пожилой мужчина. «Джером умер вчера». «Неудивительно. Ему лет сто было, да? В арифметике я никогда не была сильна, хоть меня и пробовали обучить. Дерзкий был мальчишка. Помнишь, как вы вместе с ним чуть не разбили меня, когда залезли в кабинет твоего батюшки и искали припрятанную бутылочку Райса?» «Мы были мальцами», — смутился Велариус. «Мы были мальцами», — смутился Велариус. К тому же, Джером сразу же залатал трещину на твоей руке, как только поднял с пола. Значит, Джейме Проказник умер. Старик как-то странно посмотрел на куклу, а затем, подойдя к комоду, достал оттуда свёрнутый в трубочку пергамент. Ваше величество, будем считывать чары? спросил он у короля. Да, коротко кивнул Каден. Ну что, Тиса, придётся тебе вернуться на своё место. Не скучай. Я ещё как-нибудь загляну к тебе. Вы обещали мне подарок, капризно протянула девочка. Правда? Что-то не припоминаю. Совсем недавно? Лет 10 назад? А, возможно. Так что ты хочешь, напомни мне. Новые ботиночки с бантами. Хорошо, прикажу стеклодуву смастерить для тебя прелестные маленькие туфельки. Договорились. Ох, мой Кармель, спасибо. Кукла радостно запрыгала на ладони у мужчины, а затем он её вернул на полку, откуда она принялась наблюдать за нами. Велариус тем временем расстелил пожелтевшие листы по полукруглым столам и провёл морщинистой, усыпанной многочисленными шрамами ладонью по шершавой бумаге. Они вместе с Скайденом наклонились, внимательно наблюдая, как пергамент наполняется тусклым свечением. "Девушка Лаэлин", тихо проговорил король, обращаясь к старику. "Её тело сосуд для алдаерской магии". Это может влиять на цвет ауры. Аура это отражение души. Так что нет. Тогда я ничего не понимаю. Сейчас всё узнаем, ваше величество. Задумчиво пробормотал Велариус и, подняв голову, посмотрел на меня. Моя дорогая, вы можете поведать, каким образом прошли через портал и обменялись телами с другой женщиной? Я выполняла заказ, реставрировала картину. Ничего выдающегося. Старое полотно, не обладающее высокой ценностью. Со вздохом принялась я рассказывать свои изключения. Когда первый слой лака был снят, на раме, а потом и на холсте, появились золотистые значки, которые выстраивались в круг. Такие, как эти, внезапно я почувствовала, как браслет на руке завибрировал, а по коже стало разливаться неприятное покалывание. Пальцы с силой вцепились в золотистые лепестки, и я резко дёрнула, пытаясь его снять. Что за чёрт? Бросила полное возмущение укоризненный взгляд на Велариоса, а затем неожиданно застыла. На листе пергамента стали появляться сверкающие руны. Браслет зудел, но я не отрываясь смотрела, как невидимая рука рисует магические знаки, совсем как на портрете принцессы Дайре. Боже, не до конца осознавая, что делаю, я в два прыжка оказалась рядом со столом и ухватилась за бумагу. Ну же, первый же раз получилось. Инга, перестань. Кайден остановил меня, вырывая пергамент. "Отдай", шепела я. "Это мой путь домой. Отдай, а то укушу". "Это всего лишь след, оставшийся в твоих воспоминаниях", пытался перекричать меня король. "Чары не будут действовать без заклинания и других ингредиентов". "Да, я попытаюсь", вопила я, а король тем временем передал бумагу Велариусу. И старик принялся сосредоточенно изучать содержимое. "Ох, ты ж Как всё однако забавно, интригующе проговорил он, а затем вернул мне пергамент, который я бережно прижала к груди. С помощью этой формулы действительно можно открыть дверь в другие миры? воодушевлённо спросил Кайден. Хотя заклинание мне кажется странно знакомым, где-то я его уже видел. Конечно, видели, ваше величество. Это всего лишь руны пятой ступени. Не так уж и сложно. Но никакие миры они не открывают. Зато от меня отложенные чары. Что ты хочешь сказать? То, что некто просто отменил наложенное некоторое время назад заклятие. Мужчины низговариваясь одновременно уставились на меня. Велариус смотрел с интересом, а Кайден с досадой. В его изумрудных глазах читалась вселенская скорбь, будто он уже заранее знал, что я свалилась ему на голову, чтобы перевернуть его жизнь и внести хаос в идеальный королевский порядок. Ты уверен, Не отрывая от меня взора, спросил он. «Если и была задействована магия темного мира, то точно не в недавнем прошлом», — ответил старик. «Переселение душ произошло под влиянием отмена старого ритуала». «И что это значит?» — спросила я, чувствуя, как градус раздражения, подогреваемый абсолютным непониманием ситуации, с бешеной скоростью нарастает. «Это значит, что ты большая ходячая проблема», — пропищала тисца со своей полки. Я не тебя спрашиваю, огрызнулась я на куклу. Кайдан, вы объясните мне? Не стоит волноваться, моя дорогая, натянуто улыбнулся Велариус. Хотите бокальчик лепёрной настойки? Я лично готовил. Точно не хотите? А вы, ваше величество, тоже нет? А я, пожалуй, выпью. Какое ещё заклятье? Кто посмел наложить? Это Клементина, да? Она что-то там мутила, или мой муж Что вообще происходит, я хочу знать. Не унималась я, забрасывая Кайдо на куче вопросов, но тот, похоже, решил уйти в глухую несознанку и молчал, как партизан на допросе. Какой муж, навострил уши старик. Послышался звон стеклянного бокала. Мак шумно отхлебнул бодрящей настойки, а затем задумчиво посмотрел на искрящуюся в солнечных лучах янтарную жидкость и выпил остаток. Она здесь всего пару дней, но уже успела выйти замуж. Сухо пояснил король. «Кстати, о муже. Велариус, скажи, можно ли скрыть магию так, чтобы окружающие ее не чувствовали?» «На самом деле есть одна лазейка», — отозвался тот. «Но о ней мало кто знает. И уж тем более никто не посмеет воспользоваться. Только отчаянный человек пойдет на подобный шаг. Ведь если правда откроется, то позор падет на весь рот. Значит, возможность замаскировать свой дар все же есть». Ми лорд. А почему вы спрашиваете об этом? Неужели кто-то осмелился ослушаться и нарушил закон? Очень похоже на то, уклончиво ответил король. Тогда у этого человека дурные намерения, ваше величество. Вот и я так думаю, кивнул Кайден. Спасибо за помощь. Ой, мой король, вы уже уходите? всполошила стиса. Заходите ещё, только без этой дамочки. Она мне не нравится. Очень глупая и шумная. Хотелось любезничать в ответ, но я сдержалась. А Винценосный гад лишь усмехнулся и пообещал прислат лакея с новыми туфельками. Распрощавшись с Вилариусом, мы вышли на улицу. Мне не терпелось высказать все накопившиеся вопросы, что я и сделала. Но Кайден упорно игнорировал меня, не желая посвящать в подробности. Ваше величество, вы больше теплоты к фарфоровой кукле проявили, чем к несчастной девушке. прибегла я к женской хитрости. «Чего вы от меня хотите, Инга? Тоже новые туфли?» «При чем тут туфли?» Я вновь начала закипать. «Ведь прекрасно все понимает, а увиливает». «Ну хорошо». Неожиданно сдался он. «Давайте говорить на чистоту. Мне ваш супруг очень не нравится». «Да, да!» Я чуть не расплакалась от облегчения. «И мне тоже не нравится. Ух, подлец!» «Точно», согласился Кайден. Мало того, что магию скрыл, хотя это ещё не доказано, но очень на то похоже. Так ещё и мою Лейлин хотел присвоить. Вот-вот, поддакивала я. Что? Чью Лейлин, вашу? Так вы из-за этого злитесь? Вы инга собственность короны, напомнил этот гад. Не я, а моё тело, уточнила я. Хорошо, мы будем пользоваться телом, а душа ваша останется девственно чистой. Кто это мы? Пальцы сами с собой сжались в кулак. «Нет, вы только посмотрите на этого феодала недоделанного. Может, юриста нанять? Интересно, здесь есть адвокаты?» «Вы — путь к стратегическому запасу древнейшей магии Алдаеров. Боже, ты вы любого моего охотника сделаете сверхмагом. Сейчас, когда творится... В общем, именно сейчас это было бы очень полезно для страны. Капец. Хочу домой. Не пугайся, Инга. Я выберу тебе достойного мужчину. А пока тебя никто не тронет. Если будет доказано предательство графа Доберона, совет расторгнет брак, и ты станешь свободной. Ненадолго, — прошептала я. Это твоя судьба. Не моя, а Клементины, — вскрикнула я. А я здесь проездом. Кайден шагнул ко мне, видимо, желая утешить. Но мне его крокодилово объятия не нужны. Я насупилась и увернулась от протянутой руки. У вас столько магов. Помахайте волшебными палочками, попросила я. Это тёмная магия, страшный ритуал, после которого редко кто остаётся в своём рассудке. Но такое пойдёт только безумец. Что-то темнит его гадство. Просто не хочет заниматься лишними хлопотами. Зачем стараться, когда под рукой живая Лейлин, пусть внутри хоть душа гоблена сидит. Ему нужно только тело, сам сказал. Вот фиг, я ему расскажу, что на портрете его родная невеста была изображена. Самана иду к картину. Снова открою портал и вернусь в Москву. Пусть план был условно перспективный, но это поддерживало во мне оптимизм и не давало окончательно раскиснуть. Кайден. Вдалеке послышался чуть хрипловатый голос, и на садовой дорожке появился мужчина. Кажется, именно он перенёс меня во дворец. Да, точно. Сегодня Обнар выглядел по-другому. Длинные светлые волосы были собраны в хвост и спускались по спине. На левой щеке багровял заживающий след от глубокой раны. Лихорадочный блеск в глазах потух. Сейчас он выглядел спокойно и вёл себя непринуждённо. "Ты меня искал?" спросил король. "Да", после небольшой заминки ответил тёмный охотник. "Хорошо, что ты здесь. Отведи леди во дворец. Я позже подойду и поговорим". С этими словами Кайден повернулся и отправился назад к Велариусу, оставив меня с обнарым